Глава первая. Моя младшая сестра стала Чунибьё. Прошло уже больше десяти лет с момента моего рождения. Я была перерождена как женщина. Меня зовут Телея. В этом году мне исполнится семнадцать. Из-за того, что у меня есть воспоминания о прошлой жизни мужчиной, было много неудобств. Но я уже привыкла к этому. Касаемо моей внешности... Шелковистые волосы, спадающие вниз до самой талии, большие глаза и некоторая респектабельность. Из-за чего можно сказать, что я прямо-таки красавица. А моя семья управляет рестораном. Его название Беру. Оно появилось из-за игры с названием города, в котором я родилась. Беруга. берум единственный ресторан в городе, и весь город говорит, что он превосходен. Такая репутация обязана всем моему отцу. Кулинарное мастерство моего отца – выдающееся. Я хочу поспешить и научиться готовить пищу так, чтобы люди восхищались. Потому каждый день я утруждаю себя кулинарной тренировкой. В своей прежней жизни я была супер бесполезным человеком. Таким, что даже не справлялась с работой по дому. Но сейчас приготовление нескольких блюд в ресторане остается на мне. Это из-за строгих, но теплых наставлений отца. Отец – добропорядочный слегка ненадежный человек, но имеет хорошие кулинарные навыки. А мама заслуживает уважения. Она поддерживает своего несгибаемого мужа кулинара и является мягкой личностью, внимательна к другим. А, У меня еще есть младшая сестра, которая на три года младше меня. Ее имя Тиму. И я не уверена, была ли это внезапная мутация, но в отличие от моих родителей и меня, у нее серебряные волосы. Впрочем, ее серебряные волосы прекрасные Иногда на них падает солнечный свет, и они сверкают, а я невольно начинаю смотреть на это воцепенение. Забочусь я о Тиму с самого детства. При каждом удобном случае Тима говорит «Они-чан, Они-чан». И вообще, она просто прелесть. Не уверена, что это эффект отдачи от того, что я была единственным ребенком в своей прежней жизни? Но я особенно нежна с Тиму. Прямо сейчас я люблю свою семью и хочу мастерски готовить. Вот почему хоть это и параллельная фэнтези вселенной, я не думаю о поиске приключений или чего-то подобного вообще. Просто нет смысла. И более того, в этом мире нет короля демонов. Нет, похоже, был один такой в далеком прошлом. Его звали король демонов Зорг. И он был порван на куски, уничтожен людьми, людьми драгоноидами и прочим народом, что жил тогда. Это совсем стандартная история, и её можно назвать сказкой. Думаю, даже в параллельных мирах вы найдёте что-либо подобное. В конце концов, в моём прежнем мире были истории об ут называемые мифами и легендами. Люди этого мира, кажется, верят в крылья демонов соразмерно количеству утерянного научного прогресса. Но так как я имею представление науки своего прежнего мира... Это убеждение не совпадает с моим. Вполне вероятно, что королем демонов назвали сильного эльфа, ну, или звера-человека. Вот почему тут нет фэнтези-сютинга о герое, побеждающем короля демонов. Потому что тут нет короля демонов. А материсты не ходят в рейды по Падимильям, их основная задача — охота на зихих животных, называемых магическими зверьми. По признаку их скорее можно назвать охотниками, а не материстами. Поливать на то, сколько магии мы можем использовать — В этом мире немного романтики или мечтаний. Ну ладно. Если бы я страдала обострением Чуни как в прошлой жизни, я бы, наверное, радостно стала вон сиристом, путешествовала бы по миру, да? Сейчас же моя мечта — быть обычным поваром, что любит свою семью, постоянно совершенствовать свою готовку и помогать процветанию ресторана Берум. Я жила полноценной повседневной жизнью и была на пути к мечте. Но... Последнее время кое-что беспокоило меня. Фактически речь идёт о моей милой младшей сестре, Тиму. Хоть она и говорила много... о чан о чан Но в последние дни она как-то странно отдалилась. Думаю, я немного переборщила вчера, но всё равно, когда я тёрла её щёки, приговаривая... «Тиму, ты сегодня, как обычно, такая милая и здоровая!» Она молча отмахнулась от меня. Это называется периодом непослушания? Ух, это слишком печально. Что делать, если сегодня Тима также проигнорирует меня? Чем больше я думаю об этом, тем больше беспокоюсь. Было бы лучше оставить её ненадолго? Нет. В таком случае вам надо действовать как обычно, не так ли? Хм, я сделала выводы, решила позвать Тиму. Тиму. Так где было время помогать в магазине, знаешь? Человек Сумом, выбирай слова, Ни один из шести генералов-демонов, Камилла. К как это могло произойти? У моей младшей сестры обострение синдрома восьмиклассника!